Глава 49. Во внешнем мире начинают проявляться признаки весны. Снег тает, на деревьях распускаются почки, птица возбужденно щебечут. Но самое главное то, что начало весеннего сезона приносит с собой новости, которых мы так долго ждали. У мамы нет рака. Никогда не забуду выражение облегчения на ее лице, когда она узнала эту новость. Как думаешь, кексов хватит? Шутливо спрашиваю я, загружая их в ее машину. В эти выходные в центре города блашины рынок, и она продает там свои кексы. А у меня там стенд с моими свечами, среди которых дебютирует несколько новых ароматов. «Очень на это надеюсь», — улыбается она, и в уголках ее глаз появляются морщинки. Я уже пыталась тащить у нее кексы с песочного теста, но она мне не позволила. Захлопнув багажник, мы садимся в ее машину и уезжаем. Наши стенды на противоположных концах, так как товар разделен по категориям. Я вешаю вывеску и украшаю свою палаточку, делаю ее милой и уютной, чтобы привлечь людей. Я принесла несколько оставшихся осенних и зимних ароматов и надеюсь продать их со скидкой. Я всегда стараюсь не перекидывать слишком много остатков в следующий сезон. Устроившись за прилавком, я натягиваю улыбку и болтаю со всеми, кто заходит. В первый же час я, к своему изумлению, продаю очень много, и мне приятно, что моё маленькое хобби приносит доход. Хотя я не считаю, что хобби обязана давать прибыль, чтобы быть достойным уважения. Ближе к концу второго часа я замечаю Тайра. Он прогуливается между рядами киосков, свиньи на поводке. На ее шее розовая бандана в горошек, язык свисает из уголка рта. Она так мила, что не описать словами. Тайер подходит к моему стенду и, не глядя на меня, делает вид, что его интересуют исключительно свечи. Я с трудом сдерживаю улыбку. «Вы их сами изготавливаете?» Он прикидывается дурачком. «Все сделано вот этими маленькими ручками». Я поднимаю руки и шевелю пальцами. Стоическое выражение его лица слегка подрагивает. «Пион, да?» Он берет одну из свечей с весенним ароматом. «Мой любимый цветок». Его глаза встречаются с моими. От их интенсивности его взгляда по моей спине пробегает дрожь. Я помню. Он отвинчивает крышку и нюхает. Я возьму это. Опять для твоей мамы. У меня есть подарочная упаковка. Я поворачиваюсь, чтобы взять коробку и папиросную бумагу. Нет. Я перестаю суетиться. Она для меня. Неужели? Я выгибаю бровь и прикусываю губу, чтобы скрыть растущую улыбку. Он протягивает мне двадцатку, отказывается брать сдачу, и я предлагаю ему взять две свечи. Это чаевые, Салям. А я хочу, чтобы ты взял две. Выбери другой аромат, если хочешь. Он берет одну свечу с ароматом песочного теста. Теперь довольно Я ухмыляюсь. Безмерно. Я кладу свечи в маленький пакетик и передаю их ему. Ты упрямая девчонка. Кто-то должен дать тебе фору. Я облизываю губы и интересуюсь. Почему пион? У меня есть много мужских ароматов, из которых он мог бы что-то себе подобрать. Нет, я не классифицирую ароматы по полу, но мужчины порой бывают такими чувствительными маленькими созданиями. Он задерживается, прежде чем отойти от моей палатки, и склоняет голову на бок. Потому что... Он оглядывает меня с головы до пят, и мне кажется, что он раздевает меня взглядом. Но не грубо, нет. Он напоминает мне, что знает меня так, как другие не знают и не только в физическом плане. «Он пахнет тобой». С моих губ срывается вздох. «Пахнет мной?» «Да». Он подхватывает Винни на руки, чтобы она перестала дергать его зубами за штаны. «Поэтому он мой любимый». Моя улыбка расцветает, и он отвечает ухмылкой. «Вот и моё солнышко». Он кланяется, как какой-нибудь старый добрый джентльмен с юга, и говорит. «А теперь я пойду и куплю у твоей мамы кексы из песочного теста». «Оставь немного для меня. Прошу я». Он чешет Винни под подбородком. Ее голова удовлетворенно склоняется к его груди. «Не обещаю. Они мои любимые». «Это глупо. Но слова срываются с губ прежде, чем я успеваю их остановить. Ты мой любимый». Он опускает Винни на землю, и она начинает возбужденно носиться. «Ты моя любимая?» Начинает он, лукаво улыбаясь. «После кексов из песочного теста». «Я хочу. Я на втором месте после кексов». Думаю, есть вещи и похуже, в которых я могла бы занять второе место. Ой. Он засовывает руку в карман. Это тебе. Он достает из кармана что-то маленькое и кладет в свою ладонь, а потом протягивает ее мне, показывая, что мне следует разжать его руку. В его ладони кольцо, серебряное, с выгравированными солнцами. Это для чего? С удивлением спрашиваю я. Потому что ты моё солнышко. Я улыбаюсь и надеваю кольцо на большой палец. «Спасибо». Он опускает голову. «Не за что». Я смотрю, как он уходит, и ласкаю пальцем кольцо, которое он так заботливо для меня выбрал. Я обслуживаю еще несколько покупателей, после чего назначаю Тельму ответственный за мой стенд и бегу через улицу в туалет в одном из местных ресторанчиков. А когда возвращаюсь к своей палатке, там меня ждет кекс из песочного теста. его принес твой симпатичный сосед», — сукоризно объясняет Тельма. «Синтия, продолжает она, имея в виду пожилую соседку через дорогу от моего дома. «Рассказывала мне, как ты пробираешься в его дом по утрам. У нее слабый мочевой пузырь, вот она всю ночь не спит». «Я считаю, что эта информация излишняя». «Она часто видит, как ты туда ходишь. Помни, он намного старше тебя». «Я не знала». Язлю я и снимаю обёртку с кекса. «Ага», — напевает она, ничуть не смущаясь и даже не думая освободить мой стол. «На него, конечно, приятно смотреть. Он брутальный. Мне такие нравятся. Он похож на мужчину, который перекинет тебя через плечо и растерзает». Я выплевываю крошки кекса и давлюсь уже наполовину проглоченным куском. «Мужественный», — продолжает она, нисколько не беспокоясь о том, что я задыхаюсь и вот-вот умру. «Вот такому мужчине в пору моего расцвета я бы позволила себя обрюхатить». «Тельма», — восклицаю я, отчаянно прочищая горло. Глаза слезятся, в горле застряли крошки. «Я-то что?» Она невинно хлопает глазами. «Это ты бежишь к нему каждое утро, ни свет, ни заря. Играете в парчесе?» Она подмигивает. «Я краснею». «Я там занимаюсь на беговой дорожке. У него в подвале домашний тренажерный зал. Я там тренируюсь». «Так вот, как это сейчас называется. Тренировка». Она пытается обмозговать услышанное. «Если бы я увидела мужчину с такой задницей, я бы тоже с ним потренировалась». Я не могу удержаться от смеха. Она медленно встает со стула и похлопывает меня по руке. «Что ж, развлекайся. Молодость бывает только раз». Она драматично вздыхает. «О, я бы много чего могла тебе рассказать, но в другой раз, дорогая». Я наблюдаю, как она ковыляет к другому стенду и начинает сходу критиковать цены. Настаивая на том, что они слишком высокие, и она готова предложить не больше 3 долларов за все, что привлекло ее внимание. Я сажусь, доедаю кекс, и на этот раз умудряюсь не подавиться. Сегодня я счастлива, впервые за долгое время абсолютно счастлива. Но параноидальная часть меня настойчиво напоминает, что это не может длиться вечно. Моя мама победила рак, у нас с тайром все гладко. Значит, что-нибудь да произойдет, ведь так? «Моя жизнь никогда не была настолько идеальной. Психотерапевт наверняка попросила бы меня не думать в таком ключе и не притягивать в свою жизнь негатив, но я не могу избавиться от чувства тревоги и страха, которое гнездится у меня в животе. Ничто хорошее не длится вечно, уж это я знаю».